Часть пятая. На свободной воздушной охоте. Глава первая. Учебный аэродром. Генерал, к которому меня направили в Москву, совсем еще молодой человек, встретил меня тепло, словно мы уже давно были знакомы. Он начал расспрашивать о положении дел на нашем участке фронта. Я все время думал, зачем же он вызвал меня, но, отвечая на его вопросы, увлекся, стал рассказывать о товарищах, о боевых делах и забыл обо всем. Когда я закончил рассказ о самолете Конева, генерал неожиданно сказал: Товарищ капитан, вы назначены заместителем командира части на Первый Белорусский фронт. Ваши будущие однополчане, испытанные боевые летчики, живут дружно. В этой части найдете много интересного для себя. Но до моего сознания дошло лишь одно: придется расстаться с родной частью. А там мой фронтовой учитель Семенов, мой ведомый Мухин. Там все мои друзья, мой самолет, к которому я так привык. Я попытался убедить генерала, по виду такого мягкого и уступчивого, в том, что до дня окончательной победы мое место в полку, где я рос, закалялся, что я обязан туда вернуться. Но генерал был неумолим, он разбивал все мои доводы. Он отпустил меня со словами «Подумайте до завтра». Я уверен, вы согласитесь со мной. Всю ночь раздумывал я о том, Как убедить генерала, чтобы он разрешил мне вернуться в свою часть? Но ничего придумать не мог. Утром явился к генералу, и он, улыбаясь, протянул мне пакет. Вручая вам новое назначение, товарищ капитан. С новыми товарищами вы подружитесь, слетаетесь. Вы там нужны больше. А пока направляйтесь на учебный аэродром в тыл. Освоите новый самолет и полетите на нем в полк». Генерал дружески простился со мной и пожелал успехов. Я был направлен на тот самый учебный аэродром в тыл, где полтора года назад готовился к боевой работе. Когда я сошел с поезда, на меня нахлынули воспоминания. Перед глазами встали Солдатенко, Габуния, Евстигнеев, Амелин в сержантской форме. Ла-5 с надписью на борту имени Валерия Чкалова. Я прошелся по платформе маленькой знакомой станции. Сюда мы часто ходили гулять под вечер. Приятно было смотреть на тихие улицы. Послушал радио. В моей старой части и на всем втором Украинском фронте затишье. В штабе меня радушно встретил командир учебного полка. Рад видеть и поздравить с успехами, товарищ капитан. Ведь вы у нас уже бывали. Я удивился его памяти. Знать и помнить каждого моя командирская обязанность, заметил подполковник. Вам, верно, не терпится посмотреть на машины? У меня есть предписание разрешить вам выбрать самолет по вкусу. Посоветуйтесь с летчиками-инструкторами. Выбирайте самолет и начинайте облетывать. На аэродроме все было по-старому. На прежних местах по дороге в столовую стояли трофейные машины, к которым я так приглядывался полтора года назад. На месте была и наша землянка. В линейку стояли замечательные отечественные истребители нового типа. Надо было выбрать проверенную машину. Подробно расспросил летчиков-инструкторов, механиков об особенностях новых самолетов. Вместе осмотрели несколько машин. Особенно одобрительно летчики отзывались о самолете за номером 27. Я остановился на нем. Это и был тот самый самолет, мой верный боевой друг, который бессменно служил мне до последнего дня войны. Сразу меня в воздух не выпустили. Когда механик подготовил самолет, я сел в кабину и тщательно стал ее изучать. Проходил наземную подготовку, определял свое положение в самолете. Как когда-то делал это в по два на аэроклубовском аэродроме. Через несколько дней вылетел с инструктором. Только после нескольких провозных полетов стал тренироваться самостоятельно. В эти дни радио принесло радостные вести. Наши войска наступали. На всех фронтах шли жаркие бои. 3 июля утром войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск Первого Белорусского фронта заняли Минск. Представляю себе какой-то праздник для моего друга, ведомого Василия Мухина. Войска 1 Белорусского фронта освободили Барановичи и двигались в направлении к Бресту. Советская армия всюду выходила на государственную границу СССР. 27 июля наши войска освободили Львов, а 28-го Брест. Советская армия наносила фашистам удар за ударом. С волнением я следил за действиями войск 2 Украинского фронта. По-прежнему тянуло в родную часть. Войска 2 Украинского фронта готовились к решительным боям по ликвидации Яссы Кишиневского плацдарма немцев. С нетерпением жду из Москвы разрешения на вылет. Тренируюсь. Делюсь опытом с молодыми летчиками. Когда говорю с ними и вижу их любопытные, горящие нетерпением глаза, вспоминаю, в каком радостном возбуждении находился и я перед вылетом на фронт. Стараюсь найти нужные слова и мысли, чтобы помочь новичкам в подготовке к боевой работе. Занят с утра до вечера, но задерживаться в тылу не хочется.